— Вернусь, — сказал он, вставая. Хабер кивнул Брауну, вышел и закрыл за собой дверь. А несколько мгновений спустя я услышал, как отворилась входная дверь дома, и из вестибюля донесся глухой бубнёж. Оставшись наедине с Брауном, к разговорам, похоже, не очень склонным, я попытался сообразить, что же здесь происходит. — Профессор Тейлор, Все это должно быть как-то связано с ним, если Европа и Соединенные Штаты находятся в состоянии холодной войны а судя по тому, что я здесь услышал, так оно похоже и есть, тогда Тейлор должен быть кем-то вроде проамериканского диссидента, неким эквивалентом Солженицына или Гордеевского, сумевшим каким-то образом перебежать в Соединенные Штаты. Возможно, он время от времени подбрасывает кое-какие лакомые кусочки ЦРУ, вернее, организации, в которой состоят Хаббард и Браун. Может, Тейлор расслышал о странном старшекурснике, который принялся вдруг изъясняться на английский манер, а побеседовал с ним лично, счел его настолько подозрительным, что порекомендовал своим вашингтонским хозяевам приглядеться к Майклу Янгу. Да, но как могло случиться, что их заинтересовало имя Гитлера? Я сцепил на затылке пальцы и ладонями сдавил голову, словно пытаясь заставить мозг заработать. Полная бессмыслица. «Голова болит», — сочувственно поинтересовался Браун. «Вроде того», — я посмотрел на него, — Знаете, мигрень, которая начинается, когда в конец запутришься. От вас требуется лишь одно — рассказать все, что вы знаете. А запутываться предоставьте нам. Черт, это же наша работа. Занятно. Меня удивило дружелюбие, прозвучавшее в его голосе. А мне показалось, что вы здесь мистер плохой. Прошу прощения. Ну, знаете, старинный метод допроса. Хороший коп или плохой коп. Вот я и вбил себе в голову, что вы плохой. Браун застенчиво улыбнулся. «Какая чертовщина, сынок!» С карикатурным западным выговором произнес он. «Я вроде как надеялся, что мы оба ничего себе!» Дверь столовой отворилась. Вошел Хаббард. «Тут кое-кто приехал повидаться с вами, — сказал он, — и на шаг отступил от двери. Средних лет женщина!» С мгновения простояла в дверном проеме, моргая от яркого света, а затем, раскинув руки, бросилась ко мне. «Майки! Ох, майки, милый!» «У меня отвисла челюсть». «Мама?» Она, кладцая браслетами, приблизилась. «Лапушка, мы просто заболели от беспокойства, едва обо всем услышали. Почему ты не позвонил?» Я обнял ее. Мягко напудренная щека мама прижалась к моей, я не стал разрывать нашего долгого объятия. Волосы ее были выкрашены в ярко-золотой цвет. Аромат духов, густой, фруктовый, казался мне чужим. Однако это точно была моя мать. Никаких вопросов. Я взглянул поверх ее плеча и увидел мужчину, медленно прихрамывая входившего в комнату. «Господи!» — прошептал я. «Отец, это ты?» последний раз я видел его, когда мне было десять. Он не был лысым, изнуренным болезнью, суртулым. Он был сильным, стройным, красивым» таким, каким умерший отец навсегда сохраняется в памяти ребенка. Отец бросил на меня короткий взгляд. «Здравствуй, сын», — сказал он и, повернувшись к Хаббарду, кивнул. «Вы уверены, сэр?» — спросил Хаббард. «Совершенно уверены. Вы полагаете, я могу не узнать собственного мальчика?» «Конечно, это Майк», — сказала, приглаживая мои волосы мама. «Что случилось, Лапа? Нам сказали, с тобой произошел несчастный случай. Почему ты не позвонил?» Говор их звучал, на мой слух, совершенно по-американски. Мне не хотелось, открыв рот, испугать их моим британским выговором. Я искал слова, которые могли бы прозвучать нейтрально, слова, в которых было бы не слишком много «р» и «а». Голова шепотом сообщил я. Ушибся. бедный мальчик, у врача был!» Я мужественно кивнул. «Мистер Хаббард», — говорил между тем отец, «возможно, вы будете столь любезны, что объясните мне, почему вы решили, будь то он может оказаться не моим сыном, И почему нас привезли среди ночи на правительственной машине в дом? Один вид, которого наводит меня на мысль, что здесь давайте присядем за стол и все обсудим, сказал Хаббард. И мне померещилось, что в голосе его проступила почтительная нотка. Мама ласково вглядывалась в мои глаза, продолжая гладить меня по голове, наверное, пыталась нащупать шишку. Хай, ма, сказал ясно и лучшим американским прононсом на какой был способен. Ма представлялась мне более подходящим, чем мать, мамочка или мама. Она улыбнулась, приложила к моим губам палец и повела меня к столу, словно престарелого инвалида. Браун тем временем уже вернулся из примыкающей к столовой кухни с очередным кофейником и круглым блюдом с печеньем. Отец строго хмурился и с недоверием оглядывал комнату. «Я полагаю, джентльмены произнес он, — что здесь достаточно подслушивающих устройств. Ja.